Дело начинало попахивать керосином. Поэтому, собрав все свои языковые навыки в кулак, я сказал: Господин Унтер у меня есть важные сведения. Причем, скорее всего, благодаря группе Арамштайн, вместо классического немецкого Их, я произнес южногерманское Ищ. Оба офицера. Удивленно посмотрели на меня, а переводчик от неожиданности даже рот приоткрыл. Наверное, с хорошим произношением сказал. Совершенно не к месту, подумал я и продолжил. Сведения секретные срочные. и срочные. Громилый командир переглянулись, затем унтерштурм-фюрер спросил. Кто вы? Машинально перевел толмач. «Эта информация не для всех!» Горилла, подобный немец пару секунд сверлил меня крайне неприятным взглядом, а затем, покосившись на Унтера, что так и стоял с моим мешком в руках, скомандовал «Обыщи его!» Я послушно поднял руки еще выше. Немец тщательно обхлопал меня, затем достал из одного бокового кармана пиджака скомканную повязку полицая, а из другого пачку понтовых офицерских сигарет «Мемфис» и коробок немецких спичек. Показал находки главному. Тот махнул рукой. «Брось сюда, мол!» Шарфюрер завернул курительные принадлежности в повязку и кинул своему командиру. Поймав сверток, Унтерштурмфюрер внимательно смотрел и повязку, и ее содержимое. Затем достал из пачки одну сигарету, понюхал ее, после чего передал мои вещи Горилле. Шарфюрер тем временем обыскал Дымова. Правда, у того сигарет в карманах не было, а была тоненькая пачка советских денег, перочинный ножик и маленькая иконка, которую, по моей просьбе, Леха сунул в карман еще в доме, сняв с полочки в красном углу. Дымовское барахло Унтер не бросил, а просто отнес начальству. Эсэсовский лейтенант что-то негромко сказал ему, после чего шарфюр махнул рукой солдатам, стоявшим позади офицеров. «Полтцен умров, осмотрите дам!» Два солдата сорвались с места и, пробежав рысцой несколько метров, скрылись в доме. Те пять минут, что они там возились, во дворе стояла тишина. Я напряженно прикидывал возможные варианты. Так, вариант самый плохой. Мы этим фрицам по барабану, так что они нас сейчас просто прислонят к стенке, и все. Тогда единственное, что остается... Постараться подороже продать свою жизнь. Вариант второй. Мы их заинтересовали, но не сильно. Тогда они и просто погрузят нас в машину, чтобы разобраться позже. Тут основная надежда на Люка и ребят. Могут попробовать освободить нас. Ну и третий вариант. Мы такие интересные и загадочные, что допрашивать нас будут прямо тут. «В доме. Для того и солдат внутрь послали. Ну, на ограниченном пространстве мои шансы на победу в рукопашной сильно возрастают, особенно с учетом маленьких сюрпризов, что я в доме оставил. Хотя горилла это... Как бы его половчее уделать?» «Господин Унтерштурмфюрер, подозрительного в доме не обнаружено». Прервал мои раздумья голос солдата, высунувшегося из двери дома. «Пошел в дом!» — скомандовал нам главный эсэсовец. Понимаясь по ступенькам на крыльцо, я заметил, как громила, забрал у одного из солдат автомат и пошел вслед за нами. «Ура! Клюнули!» — возликовал я. «Теперь требовалось реализовать еще одну мою задумку». Когда мы в пятером вошли в комнату, где все еще оставался один из солдат, я повернулся к кунтор и, покосившись на Дымова, попросил. Я хочу попросить вас, чтобы он при разговоре не присутствовал. Опять, вместо их у меня получилось шипящее ищ. Ну что за напасть? айнц Фраза «Айнце» использовалась многими абвер-командами абвер и в качестве пароля. Я очень удачно вспомнил кодовое слово, про которое читал в книгах о войне. «Эсэсовец» на мгновение задумался, а затем скомандовал обоим солдатам. «Вы двое на пост в прихожую, и этого с собой заберите», и показал рукой на зельца. Когда солдат подтолкнул Алексея к выходу, тот вздрогнул и удивленно посмотрел на меня. — Ну же, Леха! Договаривались ведь, что я играю первую скрипку. Ну что ты телишься? Однако никакого знака я подать не мог, поскольку оба эсэсмена пристально следили за мной. Наконец до зельца дошло, что пауза несколько подзатянулась, и он... Панура вышел в сени. Что вы хотели сообщить мне? И кто вы такой? Сказки про вспомогательную полицию рассказывать больше не надо. Я из обвер команды 1Б. Пришлось пустить в ход домашнюю заготовку. Снова удачно вспомнив название подразделения немецкой разведки, имевшее радиопозывной «Сатурн», И о котором было написано несколько книг и даже кино сняли. Кому подчиняется ваше подразделение? валь Эрсте. Мой ответ последовал незамедлительно. Может показаться странным, почему я так распинался перед лейтенантом, но задумка моя была в том, что офицер из СД, а немец был именно оттуда, О чем говорил Ромбик с соответствующими литерами на его рукаве. Обязан хоть немного ориентироваться в структуре соседей. — А вы не немец? — внезапно сказал Унтерштурмфюрер. — Да, я фольксдойч. — Мне нужен переводчик. Офицер кивнул и сказал, вращаясь к горилле. — Гюнтер. — Позовите Быслова, пожалуйста. гюнтер Штарфюрер вышел из комнаты, но в дверном проеме. Немедленно показался один из солдат с винтовкой наготове. Ага, похоже, ты, мужик, калюнул, злорадно подумал я и попытался немного раздвинуть границы дозволенного. — Вы позволите мне присесть? Фраза из туристического разговорника — Вылетело чисто автоматически. «Присаживайтесь». И он показал мне рукой на стул, обошел стол вокруг и встал на противоположной стороне. «Молодец, умный ганс! Теперь мне, чтобы добраться до эсэсовца, пришлось бы перелезать через стол или обходить его, так что у него появлялся запас по времени». Я сел, незаметно сдвинув стул поближе к столу и спросил, «У вас есть карта?» «Да», — ответил мой собеседник, «но в планшет не полез, очевидно, ожидая прихода переводчика». Ждать пришлось недолго. Через пару минут звероподобный Унтер вернулся в сопровождении господина Быслова, если я все правильно понял. Пока они входили и занимали свои места, я исхитрился придвинуться к столу еще сантиметров на пять. «Итак, вы утверждаете, что являетесь сотрудником Абвера?» — спросил унтер-штурфюрер. «Да», — ответил я, даже раньше того, как переводчик перевел вопрос. «Хорошо. А почему у вас документы полицейского?» И этот вопрос я понял без переводчика и ответил на него, насколько можно быстро. Мне требовалось убедить оппонентов, что немецкий я знаю лучше, чем на самом деле. Я получил их как прикрытие. Это лучше, чем советские бумаги. — Где ваша зона действий и какие у вас приказы? И снова я ответил быстрее, чем среагировал переводчик. «Я могу показать на карте».